По дороге он зашел на телеграф и известил издателя Парфенона, что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, ибо в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд. Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, А он все сидел за столом и писал. Он ходил только в ломбард, равнодушно ел, если было что состряпать, также равнодушно обходился без еды, когда выходили все припасы. Хотя вся повесть была заранее обдумана им во всех подробностях, он все же решил теперь предпослать ей предисловие, которое удлинило ее еще на двадцать тысяч слов». Не было никакой необходимости так тщательно выписывать эту повесть, но это уж требовало его артистическая натура. Он работал с упоением, забывая весь окружающий мир, и чувствовал себя каким-то призраком среди своих литературных творений. Ему вспомнилось, что кто-то где-то сказал, что призрак — это дух человека, который умер, но сам не сознает этого. И вот Мартину стало казаться, что и он умер. Он даже прервал на секунду писание, пораженное этой мыслью. Наконец пришел день, когда запоздал и был закончен. Агент магазина пишущих машинок пришел к Мартину и, сидя на кровати, дожидался, когда он кончит писать. «Конец!» Наконец выстучал на машинке Мартин, И для него это был в самом деле конец. С чувством некоторого облегчения он увидел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослабел от голода. Он не ел уже в течение 36 часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал неподвижно на кровати, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал одно стихотворение неизвестного автора, которое часто читал ему Бриссенден. Мария, прислушавшись, была поражена его монотонным бормотанием. Самые слова не имели для нее никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой. «Лира, прочь, и песню спел». Тихо песни отзвучали, Словно призраки печали Утонули в светлой дали. Лира, прочь, я песню спел. Я когда-то пел под кленом, Пел в лесу темно-зеленом, Я был счастлив, юн и смел. А теперь я петь не в силе, Слезы горло мне сдавили, Молча я бреду к могиле. Лира, прочь, я песню Спел. Мария не могла больше выдержать. Она бросилась к печке, схватила миску супа, накрошила туда мясо и овощей и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что он совершенно здоров. Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел, так сгорбившись, и бессмысленно глядя в одну точку. Внезапно ему попался на глаза номер журнала, присланный с утренней почтой. «Это Парфенон», — подумал он. «Августовский Парфенон», и в нем, наверное, напечатана поэма Брисендена. Он перелистал страницы журнала, и вдруг замер ошеломленный. «Эфемера!» была украшена причудливыми виньетками в стиле Бёртслея. С одной стороны находился портрет Бриссендена, а с другой — сэра Джона Валью, британского посланника. Издатель сообщал, что сэр Джон Валью недавно сказал, что в Америке нет поэтов, и таким образом печатание эфемеры является как бы ответом ему. надь получите, сэр Джон». Картрайт Брюс был изображен как величайший американский критик, и приводились его слова «Ничего подобного эфемере еще не было у нас написано». Редактор заканчивал предисловие следующими словами. «Мы еще не можем вполне оценить все красоты эфемеры. Быть может, мы никогда не будем в состоянии вполне оценить их. Но читая ее и перечитывая, Мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Брисендена, восхищались его поразительными образами и не раз спрашивали себя, как и при каких обстоятельствах мог мистер Брисенден создать такое совершенное художественное произведение. За этим следовала сама поэма. «Хорошо, что ты умер, бедный Брис». — подумал Мартин, уронив журнал на пол. Вся эта пошлость вызвала в нем негодование, но в то же время он чувствовал, что не может по-настоящему негодовать и возмущаться. Ему бы хотелось рассердиться, но на это не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не хотела больше ни бурлить, ни возмущаться — В конце концов, какое ему дело? Все это было в полном соответствии с обычаями буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссендон. «Бедный Брисс», — пробормотал Мартин. «Он никогда бы не простил мне этого». С усилием поднявшись, Мартин подошел к ящику, где прежде лежала у него бумага для машинки — Порывшись в ней, он один одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их и бросил в корзинку. Сделав это, он опять сел на кровать и грустно устремил взор в пространство. Сколько времени просидел он так, он сам не знал. Наконец, из множества туманных видений возникла длинная яркая белая полоса. Это было очень странно. Вглядевшись, Мартин понял, что это была линия прибоя на одном из коралловых рифов Тихого океана. На линии бурунов Мартин разглядел челнок, маленький утлый челнок. В нем сидел молодой бронзовый бог, опоясанный пурпурной тканью, погружающий в волны сверкающие весла. Мартин узнал его. Это был Моти — младший сын Тами, вождь туземцев. Стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Панара, где возле самого устья реки стояла тростниковая хижина вождя. Наступал вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, могущей перенести его через риф, Тотчас Мартин увидела самого себя, сидящего в челноке, как он часто сиживал, ожидая сигнала Моти, чтобы бешено заработать веслами, как только нагрянет желанная волна. В следующий миг он уже не был зрителем, а как бы на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб, слушая дикие возгласы Моти. Они неслись по голубой горе вниз, среди грохота и шипения, обдаваемой брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Мотя смеялся, вытирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм сверкала хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца. Наведение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина возникла... все та же тесная коморка. Напрасно хотел он опять увидать Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще раздаются песни, а девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не мог увидеть, кроме стола, заваленного бумагами и тусклого, давно не мытого окна. Мартин закрыл глаза со стоном, И погрузился в тяжелый сон.